Глава 43. Осень 2017 года. В понедельник утром Анна проснулась отдохнувшей, она успела прочитать интернет-страницу местной газеты и вовремя доставить Агнес к поезду. В машине они слушали радио и вели вежливую беседу, несмотря на небольшую размолвку, случившуюся в четверг, их отношения шли на лад, что показали последние выходные. Кажется, даже Мило заметил, что ветер поменялся. Теперь он время от времени замечал Анну, а не игнорировал ее, как обычно. В управлении Анна радостно поздоровалась с Хенри, поблагодарила за добрые слова, и они немного поболтали, стоя в дверях его кабинета. Морель выглядел довольным, почетный лист с гербом коммунно уже успел разместиться между другими фотографиями и дипломами, покрывавшими стены кабинета. Как там насчет Рюландера? Что-нибудь еще узнали? Анна покачала головой. Пока ждем отчета о вскрытии и протоколов от экспертов. Йенс Фриберг торопливо заглянул к ней примерно через полчаса. Форма, как обычно, тщательно отутюжена, причесан волосок к волоску. Анна собралась было послать Пасхукану, но тут вспомнила, что он с ней не разговаривает. Какая ирония! Ведь с Агнес у нее разговоры наконец начали складываться. Отношения с Фрибергом также как будто шли на лад. Он спросил о расследовании, и Анна ответила ему тоже, что и Муррелю. «А что потом, когда отчеты придут?» – спросил Фриберг. Закономерный вопрос. А у Анны было достаточно времени на подготовку. «Если зацепок не появится, придется допросить Алекса Бруно-Марии и Фриберг скривился. «Ты понимаешь, что тут все на уши встанут?» «Члена муниципального совета, местную знаменитость, ресторатора и сына начальника полиции допрашивают из-за случая 27-летней давности, который большинство жителей вспоминать-то не хочет. Да полицеймейстер и губернатор уже через пару дней сюда примчатся». Анна кивнула. «Понимаю, конечно, но мы вообще-то убийство расследуем и различий не делаем. К тому же расследование касается Юакима Рюландера, а не Симона Ведье». Фриберг фыркнул. «Тебе надо как следует отрепетировать эту фразу, а то звучит как-то не очень». Он встал. «У меня сегодня патрулирование, но ты звони, если моя помощь понадобится». «Да, я как раз хотела тебя кое о чем спросить, можно даже сказать попросить совета». Фриберг криво улыбнулся, скорее неловко, чем радостно. «Ты хочешь знать, стоит ли тебе посвящать Хенри в свои планы?» Он покачал головой. «Прости, но тут я лучше промолчу». Оба отчета пришли вскоре после обеда. Осмотр белого саба в основном подтвердил то, что они и так уже знали. Анна бегло пролистала страницы, в машине везде отпечатки Джорю Ландера, на курках, найденных на полу его ДНК. Помимо этого, в машине обнаружились полдесятка других отпечатков, почти все низкого качества и, по всей вероятности, старые. В самых важных местах, на руле, на рычаге передачи, зеркале заднего вида только пальцы Рю Ландера. Ничто не показывало, что машину на место, где ее нашли, пригнал кто-то другой. Исследование волос и ворса тоже мало что дало. Со старых продавленных сидений, конечно, сняли множество самых разных ворсинок, человеческие волосы и шерсть собак разных пород. Но в тридцатилетнем Саабе такое вряд ли можно считать неожиданной находкой. Сказать, относится ли обнаруженное к текущему расследованию, было в принципе невозможно. Экспертам удалось связать пару ворсинок со штанами Рюландера и сеткой на смотровой площадке, но эта информация тоже никуда не привела. Отчет о вскрытии был составлен образцово. Судмедэксперт поделил травмы Рюландера на две группы. В первую вошли те, что соответствовали падению с большой высоты. Ушибы, переломы и глаз, выпавшие из глазницы, перечислены в алфавитном порядке, к списку прилагались фотографии. Вторая группа являла собой список самых разных рваных ран, от небольших ссадин на лбу, до дыры, которую оставила в груди Рюландера проткнувшая его ветка. Судмедэксперт сухо указывал, что при всей своей нетипичности, эти травмы могут объясняться тем, что тело упало на дерево. Анну заинтересовала пара фотографий в конце отчета, окровавленный бинт небрежно намотанный на голень Рюландера. На правой лодыжке бинтовая повязка, под которой обнаружена недавно обработанная серьезная рана. При обследовании обнаружены перелом малоберцовой икроножной кости и повреждения большеберцовой кости. Кровь и разрывы на джинсах Рюландера соответствуют указанной травме. Разумно предположить, что при таких ранах Рюландер передвигался с большим трудом. Следующие фотографии представляли саму рану, глубокую с рваными краями. Анна припомнила свою первую короткую встречу с Рюландером в парке. Заметив, как Анна приближается, он оторвался от стены и быстро просочился в дверь. Без малейшего намека на хромоту. Значит, описанные травмы и переломы Рюландер получил после драки в парке, но до гибели. Анна полистала отчет об осмотре машины и нашла нужную страницу. Три фотографии грязных кроссовок Рюландера и описание. Кроссовки черные, Найк. Покрыты толстым слоем глины, в которой застряли частицы растений, листья бука и березы, еловая хвоя, мелкие веточки. Внутри правой кроссовки пятно крови настолько большое, что не успело высохнуть. Анализ показал, что кровь принадлежит Рюландеру. Анна посидела молча, пытаясь увязать полученную информацию с тем, что ей уже было известно. Между субботой и воскресеньем Рюландер был ранен настолько тяжело, что с трудом мог передвигаться. Повязка указывала, что рана не имеет отношения к смерти, еще одно свидетельство того, что гибель Руландера не была самоубийством. Кто станет перевязывать рану, намереваясь покончить с собой? Но тогда откуда она, где и что еще важнее, с кем Рюландер провел последние часы жизни? Самое время узнать. Но сначала Анна расскажет о своих планах Хенри Моррельо. Анна постучала по косяку, вошла в кабинет и закрыла за собой дверь. Морли оторвался от экрана, слегка вскинул брови и снял очки. «Похоже, дело серьезное. Анна кивнула. «К сожалению, да». Она набрала в грудь воздуха. Рюландер, тот, что погиб на Глария. Его звали Юаким Юнсон. Он и его подруга Таня Савич были на каменоломне в ночь смерти Симона Ведье. Рюландер спровоцировал драку в парке. И, похоже, пытался шантажировать Алекса, Бруно, Мари и Каюбьянку. Она замолчала, в основном, чтобы посмотреть, удивится ли Морель. Морель скривился. Черт знает что! Он с задумчивым видом поскреб бородку. И теперь ты думаешь, что кто-то из них причастен к смерти Рюландера? Так я должен понимать твой визит. Голос стал жестче, не сильно, но Анне это не понравилось. Мы сейчас не отметаем никакой. Начала была она, но Моррель вскинул руку. «Анна, я слишком долго прослужил в полиции, чтобы выслушивать подобную чушь. У тебя есть смерть, которую ты, несмотря на отсутствие фактических доказательств, толкуешь как убийство. К тому же ты вбила себе в голову, что гибель прыгуна связана с делом 27-летней давности. То расследование довели до конца и пришли к выводу, что имел место несчастный случай». «А теперь ты собралась обрушить небо на землю!» Море недовольно покачал головой. «Должен сказать, Анна, ты меня разочаровала!» В его голосе было что-то, отчего внутри у Анны все сжалось. Со злостью у нее проблем не было, разочарование гораздо хуже. Ее отец поступал точно так же, никогда не повышал голос, просто давал ей понять, что она его разочаровала. «Я пытался предупредить тебя насчет Элисабет-Видье», продолжал Моррель. «Под видом хрупкой старушки скрывается хитрый, расчетливый манипулятор. Я думал, что ты опытный полицейский, поймешь это?» Он снова покачал головой, лицо его помрачнело. «Я в первый же день сказал тебе, в небольшом городке в родине Даноса полицейская работа завязана на необходимости строить отношения с людьми». Я думал, тут ты со мной согласна. Наши взгляды совпадают. Я пригласил тебя в свой дом, я даже заступался за тебя перед людьми, которые сомневались, что ты будешь мне хорошим преемником. Морель страдальчески сжал губы, а ты, на посылках у Элисабет Ведье. Похоже, я ошибся в тебе. Анна хотела как-нибудь достойно ответить, но не смогла найти слов. Она не ожидала, что Морель обрадуется ее откровением. Но все же надеялась хоть на какое-то понимание. Морель снова надел очки, лицо приобрело жесткое выражение. Что ж, Анна, это твой полицейский участок. И я, конечно, не могу тебе препятствовать. Тебе не требуется мое одобрение, чтобы вскрыть рану, на лечение которой ушло почти 30 лет, но и моего благословения ты не дождешься. Морель перевел взгляд на экран, одновременно кивнув на дверь, чтобы показать. Разговор окончен. Анна не знала, что сказать, поэтому поднялась и пошла к двери. «И, кстати!» — резко сказал Мурель и поднял глаза на Анну, которая уже взялась за ручку. «Чтобы не тратить времени зря. В прошлое воскресенье Александр был дома. Не выходил из подвала ни вечером, ни ночью. Мы с Эвой Брит можем это подтвердить». И Мурель снова деловито уткнулся в экран. «Ладно, спасибо за информацию». Анна секунду постояла, держась за ручку, но Морель вел себя так, будто ее здесь уже нет.